Глава 117. Пойманный в ловушку. Поздравляем! Вы открыли неизвестную область. Вы получаете плюс 25 очков влияния. Плюс 6% к получаемому опыту на данной территории на 24 часа. Плюс 5 к регенерации во время боя в ближайшие 5 часов. Для того, чтобы безболезненно пройти сквозь эти молнии, Уиллу потребовалось 240 единиц силы. И, глядя на плиту... Разбойник слегка расслабился, когда понял, что, по сути, может пройти до скрижали без проблем. Уже сейчас он мог надеть наручи Дикого Грома аннулирующие любые молнии. Кольцо Сумрака плюс форма Золотого Дракона, которая повышала его 215 единиц силы до 244. Поэтому вопрос оставался лишь в том, готов ли он пожертвовать деньгами для того, чтобы начать испытание мифического героя. Или же стоит еще подождать, когда он увеличит уровень, а вместе с ним и силу? А может, все же стоило погнаться за журавлем в небе и пройти испытание? Ему предстоял серьезный шаг, ведь Уилл не знал, что произойдет, когда он подойдет к Крижалям. Тем более, там наверняка все не так просто. А значит, ему придется очень долго поддерживать форму Золотого Дракона. И так как было мало вероятно, что он пойдет на это, то ему придется умирать от настоящего удара молнии, и вполне возможно, даже не одного. Проведя очередную за сегодняшний день беседу с самим собой, Уилл решил для начала просто проверить, что его ждет у каменной плиты, чтобы после этого выстроить приемлемый план действий. Поэтому разбойник впервые с момента получения медальона от маленького принца Арея решил его использовать. Слишком долгая перезарядка заставляла применять этот предмет с умом. Пробежав еще раз взглядом по имеющимся у него вещам, Уилл начал менять свое тело. Кольцо подстроилось под его палец, так как он в любом случае оставался классом разбойника. Да и форма его тела была пока гуманоидной. Припав к земле и не теряя времени, золотой дракон рванул с крижали, будто спринтер на соревновании. Чем меньше времени он потратит на разведку, тем меньше у него исчезнет золото. Молнии, словно когти зверей, атаковали его одна за другой. Но наручи работали как воды, впитывая всю эту злобную энергию и не позволяя нанести своему владельцу какой-либо урон. Десять секунд. Ворон, напрягая каждый мускул своих ног, отталкивался от земли и бежал сквозь ветвистый танец бушующей смерти». В землю рядом с ним внезапно ударил невероятно толстый жгут молнии и разбойника волной отбросило в сторону, нанося тому урон. Минус 140. Парень несколько мгновений перекатывался по земле от силы удара. Благодаря повышенной защите от снаряжения и титулов количество урона было снижено. Головокружение и оглушение мешали ему быстро сориентироваться в пространстве и он, тряся головой, пытался прийти в себя. Это был момент, который он не продумал. Ударные волны, отбьющих в землю молнии, становились угрозой всему его плану. Но сейчас было не до самобичеваний и сожалений. Время шло, и Уилл, оклимавшись, уже вновь бежал к становящейся все ближе и ближе плите. Минус 185. Очередной удар перед Золотым Драконом отбрасывает того назад, и, покувыркавшись несколько секунд, Уилл, получивший очередной урон, вновь встает на ноги, думая лишь о том, как бы быстрее добраться до скрижали. Поняв, что по прямой бежать не стоит, он начал петлять по просторной пещере в надежде минимизировать урон от ударных волн. 30 секунд. Его скорость вкупе с петляющим движением наконец приносит плоды, и ворон стоит перед своей целью. Он не торопился ее трогать, так как в большинстве случаев подобное действие инициирует начало заданий, испытаний, пробуждения всяких монстров-стражей и тому подобных милых сердцу игровых элементов. Поэтому парень быстро начал оглядывать Представшую его взгляду плиту На трехметровой скрижали Был нарисован шестиугольник Вокруг которого плавали слова На древнем наречии Они слабо светились И от них исходил легкий гул Похожий на ритм барабанов Который было слышно даже среди грома И бьющих молний Сам шестиугольник был разделен на сектора В каждом из которых находилось оружие Слева направо Меч, топор Лук, посох, щиты, кинжал. Эти предметы крутились в обратном словам направлении и также слабо светились. Мысленный процесс Уилла в подобных ситуациях достигал невероятных высот, и он тут же схватился за кинжал. Не зная он, кому именно принадлежит эта скрижаль, то у него было бы несколько вариантов дальнейших действий. Либо выбирать наугад, либо, опираясь на свой класс, схватить кинжал, надеясь на удачу, либо покинуть данную область и потратить много времени, чтобы решить, в чем заключается загадка. И будь здесь какой-нибудь воин, маг или лучник, для них выбор родного оружия однозначно привел бы к ужасным последствиям. По крайней мере, парень был в этом уверен. Как только ворон коснулся кинжала, перед ним выскочило сообщение – Внимание! Вы обнаружили скрижаль, оставленный демоническим лордом Залскар. Запущена легендарная, вне уровней, цепочка квестов приемных героев». Описание. Найдите как можно больше скрижалей и получите силу мифических героев, живших до разделения мира. Испытания, что вас ждут, будут невероятно сложными и будут направлены на использование всех ваших сил на момент запуска скрижаля. Помните, это сила героев, что способна разделить небеса, или тот, кто готов к трудностям, сможет стать на шаг ближе к ней. Докажите, что вы достойны. Используйте все, что у вас есть. Промедление смерть. Неуверенность смерть, слабость, смерть, награды. Подсказка нахождения одной из скрижалей вопрос. Вопрос. Вопрос. Примечание. «Награды будут зависеть от многих факторов, начиная от уровня претендента и заканчивая уровнем чувствительности игры. Принять? Да? Нет? А от чего бы я тогда здесь торчал? Принять!» Система, получив согласие, активировала скрижаль, и летающие в молниях маленькие существа стали образовывать состоящую из молний девушку. Она вся искрилась и была высотой примерно с каменную плиту. Когда она заговорила, в воздухе с каждым словом раздавался удар грома. Спустя столько времени... Вы, наконец, явились. Ее то ли глаза, то ли провалы сияли ослепляющим светом, и по ним ежесекундно бегала туда-сюда красная молния. Ты, юный, слаб, но решился пройти мое испытание. Дурак или храбрец? Хотя... Одно зачастую неотделимо от другого, верно? Зал Скара. Уилл был удивлен, так как думал, что героем будет мужчина. Ммм, ты знаешь мое имя? Я и не думала, что безжалостная машина времени оставит хоть какие-то следы обо мне. Я, конечно, рад с вами поговорить, но может мы приступим к испытанию. Уилл не был настроен на долгие разговоры, так как до сих пор находился в форме золотого дракона. А ты самоуверен? Думаешь, все будет так легко? Ха-ха-ха! Видимо, ты не знаешь, почему к моему имени было добавлено демонический лорд. и вправду не задумывался над этим. Я готов пройти испытание. Прошу вас, о великий герой, проверьте меня. Время утекало сквозь пальцы, а вместе с ним его золото. Ему было не до дискуссий. «Что ж, посланник, тебя ждет очень жестокий бой с превосходящим тебя противником... аминь!» «Прошу, докажи свою смелость на словах!» Дива махнула рукой, и перед парнем появился демонический лев. «Погодите!» Уилл в панике закричал, взывая к героя. Его сердце учащенно забилось, а в голосе стали слышны нотки паники. «Мы будем драться здесь? Вы никуда меня не перенесете?» «Зачем?» «Ты хотел испытания? Вот оно! Убивай всех! Всех до единого! Если сдашься, то больше не смей ко мне подходить!» Гром ее голоса, наполненного гневом, казалось, разрывал пространство, грозя разрушить пещеру. Даже пол под ногами ворона затрясся от вибраций. «Внимание! К данному испытанию применены ограничения». Если вы покинете его по собственной воле или умрете, не пройдя минимальный уровень испытания, то потеряете возможность попытаться пройти его снова. «Нет-нет-нет-нет-нет! Нет!» Уилла затрясло от прочитанного, а спина покрылась холодным потом. «Почему об этом не написали заранее? Что за дерьмо?» Ему придется находиться в форме золотого дракона до конца испытания. Сердце разбойника билось о грудную клетку, как дикий лев, пойманный в ловушку. А разум пребывал в прострации. Сама мысль потерять все золото, а это было неизбежно, сдавливала его естество тисками, мешая думать. Почти 11 тысяч. Если бы это была не игра, то вполне возможно, что у него бы из носа пошла кровь, и может быть даже он бы потерял сознание. Что я наделал? Уилл был в шоке от такого испытания, где у игрока буквально забирались все его сбережения. По сути, ему сейчас предложили сыграть в азартную игру, о которой он вспоминал совсем недавно, заставляя парня поставить все свои деньги на призрачный шанс получить выигрыш. На данный момент курс игрового золота к доллару был один к 3. И зная это, Уилла трясло лишь от осознания потенциальной потери денежных средств. Ворон понимал, что оправдания его поступку нет. Ему стоило все же поднять уровень, а не лезть в петлю. Ведь это было легендарным заданием. Можно же было догадаться, что все будет очень серьезно. Зачастую холодный разум Уилла пасовал, когда речь шла об огромной сумме денег, заработанной в буквальном смысле кровью и потом. И теперь ему нужно было сделать выбор. Вопрос в том, какой.